Хранитель мира Мои читатели знают, что я очень редко пишу на злобу дня, практически никогда. Никаких моих принципов в этом нет. Просто сами выбранные мною для очерков темы, семья и семейные отношения, развитие ребёнка, норма нарушения коррекция относятся скорее к категории вечных и, как и педагогика и медицина в целом, закономерно тяготеют к консерватизму взглядов и оценок. Но вот одна встреча два дня назад сподвигла меня изменить мною же установленным правилам. Началась эта история давно. Кирюша и Илюша познакомились и подружились в детском саду. Причем, как это часто бывает у мальчишек, сначала они жестоко подрались между собой. Причина для драки была веской. Старожил группы Кирюша, и новичок Илья не сумели мирно разрешить возникший спор о том, как именно можно отличить по звуку мессершмитт от фоке-вульфа. Долго бегали по группе, раскинув руки и стуча сандаликами, завывали на разные голоса, изображая, как приближаются к своим целям, бомбят, уходят в пике и взрываются разные фашистские самолеты. А потом, так и не сумев переубедить оппонента, покатились по полу, сцепившись. Воспитательница с помощью нянечки растащила их, пристыдила и, и усадила на стульчики в разных концах группы. «Что вы деретесь, как будто враги?» — сказала она им. «Вы же советские дети. Ходите в одну группу и должны быть друзьями. А враг у нас у всех общий. Это фашисты, которых мы победили». Илья помнит эти слова так, как будто они были сказаны сегодня. Воспитательница оказалась права, спустя короткое время Кирюша Апанасенко и Илюша Штемлер уже не могли жить друг без друга. У них оказались совершенно одинаковые взгляды, вкусы, увлечения, оба хотели быть летчиками и бесконечно, хотя и одинаково плохо, рисовали воздушные сражения, в которых наши самолеты с красными звездами всегда побеждали. Оба больше всего на свете любили мороженое, Новый год и День Победы. У обоих деды погибли на фронте. Оба жили в огромных коммуналках на Петроградской стороне. Более склонный к анализу Илья, однажды даже озаботился вопросом, «А чем же мы с тобой, Кирюша, отличаемся?» Не сразу, но все же различие было найдено. Кирюша ненавидел рыбий жир. Им пичкали всех ленинградских детей. Недостаток инсоляции — источник витамина D. А Илюше он казался даже вкусным. Он и сегодня хорошо помнит этот семейный ритуал. Всегда в полутемном общем коридоре. Там стоял холодильник. Темная бутылочка из толстого стекла, чтобы жир не окислялся. Ложка с сероватым жиром, маленький кусочек черного хлеба и желтый зелёный кружок соленого огурца на закуску. Мама или бабушка слегка заискивающе улыбались. Кажется, они сами любили рыбий жир не больше Кирюши. Илюша закрывал глаза, открывал рот. Ему было вкусно и как-то очень спокойно в эти сугубо детские минуты. Шел 1954 год. Потом было взросление, школа, где Кирилл и Илья по-прежнему дружили, и когда приходилось, дрались спина к спине, влюблялись в одних и тех же девчонок, ломали ветви черемухи в саду Первого медицинского института, до изнеможения гуляли по берегу Карповки белыми ночами, споря о вечном. В лётное училище Илья не проходил по здоровью, а Кирилл сам решил поступать в строительный институт. Но уже в Одессе, туда, после развода с отцом, спешила вернуться мать. Там были её родина и все родственники, друзья юности, те, кого не разметала и пощадила война. Расставаясь на перроне, мальчики поклялись писать и не забывать друг друга. Она сидела в кресле и плакала. Ей 15 лет. Ее зовут Оля. Я не знаю, как ее утешить. Я давно знаю всю семью штемлеров Они приходили ко мне не раз и не два. Оля заикалась в раннем детстве и чуть позже боялась мух и собак. Потом она почти год непрерывно играла в одну компьютерную игру. И семью это очень тревожило. Младший мальчик долго писался по ночам и стеснялся выступать в детских спектаклях. И, кажется, у него же была тяжелая нейроинфекция с изменением поведения. «Говори, — прошу я, — говори все подряд. Может быть, мы найдем за что зацепиться». «Она ничего у меня не спросила! Понимаете, ничего!» — всхлипнула Оля. И ничего не объяснила. Мы с ней не спорили, не ссорились, вообще об этом не говорили. Она просто взяла и удалила меня из френдов. И из скайпа. Везде. Нельзя же так. Только тебя удалила? Лично тебя? Нет. Всех, кто из России. Но почему? Что я-то ей сделала? Почему она так со мной? Мы же к ним с дедушкой в гости туда ездили, жили у них, и она к нам два раза приезжала. И в Турции еще все вместе отдыхали. Ну, может быть, это как бы не имеет отношения к тебе лично. Сейчас видишь, какая сложная политическая обстановка между нашими странами. Даже взрослые люди не всегда могут разобраться. Ну как же не имеет? Оля перестала плакать и длинно вздохнула. Есть политическая обстановка. И есть мы с Мариной, отдельные люди, разве не так? Мы же с ней почти каждый день по скайпу разговаривали. Мне казалось, мы друг друга понимаем, как никто. У нас же еще дедушки дружили, вы помните? И вот нам с ней это очень нравилось, такая, понимаете, дружба по наследству. Мы даже гордились. Я Марине такое рассказывала, что не могу подруге из класса рассказать. И она мне тоже». Когда она к нам приезжала, она в моей комнате жила, и мы вместе в одной кровати спали, до утра могли проболтать. А дедушки наши на кухне тоже до утра, а вы говорите, не имеет». Мы долго молчали, думая каждый о своем, или об одном и том же. Потом я спросила, «Оля, а что же ваши дедушки, Илья и Кирилл, что они теперь говорят?» Они долго пытались переубедить друг друга. Оля опустила голову. «Я честно не поняла, в чем. Кто больше врет? Мы или они? Вроде так. И еще. Как ты не можешь понять? Это стечение обстоятельств. Нет, это все было заранее спланировано, еще до вашей Олимпиады. Кто отдаст приказ армии стрелять вне армии, тот и преступник». Вот и целуйте теперь в задницу Яныковича, раз он до всего этого довёл, а потом ещё и приказ не отдал. Дедушка в другую комнату, к компьютеру уходил, но они так орали, что мы всё равно слышали. Но я всё-таки мало что поняла. Теперь они, кажется, тоже раздружились. Дедушка всё время на кухне курит и кроволол пьёт. Катающиеся по полу мальчики в коротких штанишках. Мудрая воспитательница, не надо драться между собой. Надо сплотиться перед лицом общего врага, тогда победим. 60 лет назад. Сегодня. «Сейчас вы с Мариной жертвы», — сказала я. «Но ты можешь перестать ею быть». «Как?» Девочка подняла заплаканные, но все равно красивые глаза. «Я все сделаю, я чувствую, что это все неправильно!» «Ты ведь не видишь, почему это вы должны поссориться с Мариной?» «Не вижу, конечно!» Оля энергично замотала головой, потом также энергично закивала. «Ну вот, прямо так и напиши ей на доске или... как там у вас это называется?» Я помолчала, с усилием пытаясь вызвать своего внутреннего подростка и подобрать нужные слова. «Я не вижу, почему лично я, лично с тобой, должна теперь ссориться. Я, Ольга Штеммлер, здесь и сейчас во всеуслышание заявляю, что сохраняю мир и назначаю себя одним из его хранителей». И я сегодня, здесь и сейчас клянусь, что не забуду тебя, Марина, что бы ни случилось. Не забуду и не предам нашей дружбы и нашего доверия. В память всего хорошего для нас и в память тех мальчиков на перроне, наших ровесников, которые тоже клялись когда-то ради нас всех, ради мира, ради наших дедов которые сегодня не сумели удержать, я принимаю на себя эту клятву. Пусть я не очень сильна и голос мой негромок, но я буду стараться изо всех сил, которые у меня сегодня есть. Я, Ольга Штемлер, сохраняю мир и призываю тебя, Марина Апанасенко, и всех, кто это читает сейчас и еще прочтет, присоединиться ко мне». «Ой, да, я сделаю», — тихо и твердо сказала Оля. «Но можно я сейчас запишу, чтобы не забыть?» «Не надо», — ответила я. «Ты поняла как, но у тебя самой получится лучше».